23 апреля 1945 года. Когда большинство немцев с ужасом ждут гибели Третьего Рейха, вместо того, чтобы радоваться освобождению от диктатуры, спецподразделение добирается наконец до Хайгерлоха: Эрих Багге, Макс фон Лауэ, Карл Фридрих фон Вайтзекер и Карл Виртс арестованы. Два дня спустя команда Алсос арестовывает в Тальфингане от Тогана. Когда Паш и Голдсмит распоряжаются вскрыть стальную дверь в скалистое подземелье, там находятся лишь скорбные остатки устрашающей немецкой урановой машины. Пустой котел, металлический каркас и несколько бочек тяжелой воды. Арестованные, не сказать, чтобы добровольно, выдают место, где зарыты кубики урана и протокола экспериментов. Как физик и былой друг Гейзенберга, Гоудсмит из всего найденного и из допросов может извлечь лишь один вывод. Собранные в швабской Юре высококлассные ученые несомненно авангард немецкой атомной науки. В этом пивном подвале Хайгер-Лоха. Немцы стояли уже вплотную к цепной реакции. Но о программе атомной бомбы все же не могло быть и речи. Паш передает эту информацию, имеющую большое значение, генералу Гровцу. Тем самым важная разведывательная миссия подразделения «Алсос» выполнена. Ни полковник, ни профессор не посвящены в существовании Манхэттенского проекта. Однако искомой персоны номер один и след простыл. Вернер Гейзенберг не только самый важный, но и, судя по всему, по-прежнему самый спортивный из немецких физиков. Он в это самое время едет на велосипеде, потому что перед своим неминуемым арестом хотел бы еще раз повидаться с женой и детьми. Он крутит педали лишь с наступлением темноты, чтобы уклониться от самолетов на бреющем полете, и разрозненную группу СС, которые в эти последние дни войны устраивали смертельную охоту на дезертиров и пораженцев. На поездку длиной в 250 километров до Урфельда ему потребовалось три ночи. 11 апреля 1945 года Роберт Оппенгеймер сообщает генералу Лесли Грофсу важную новость. Наконец-то Джорджу Кистяковскому удались именно те симметричные взрывы обжатия, которые предсказал в своей теории Джон фон Нейман. Поскольку в лос аламасе он мог использовать лишь макет из алюминия, имплазионную бомбу нового типа с настоящим плутониевым ядром еще только предстояло испытать в пустыне Нью-Мексико, прежде чем можно будет вести речь об ее военном применении. На другой день, 12 апреля, от кровоизлияния в мозг умирает американский президент Франклин Делано Рузвельт. В тот же день Отто Фриш завершает свои опыты со сливово-синим ураном-235. Его практические сведения о критической массе будут использованы в конструировании урановой бомбы пушечного типа. Все эксперты на Мессе едины во мнении. Функционировать она будет, поэтому можно отказаться от испытательного взрыва. Да испытание и невозможно было бы осуществить, потому что до лета не накопится достаточно взрывчатки, чтобы хватило на вторую бомбу. Сооружение в Вокриджа, Хоть и работают с полной нагрузкой, но выход урана остается очень мал в сравнении с техническими затратами. Совсем другое дело в Хэнфорде. Здесь процент выхода продукции благоприятный и обещает к середине года две плутониевые бомбы. Правда, Джон Арчибальд Уиллер сообщает об одном курьезном эпизоде – о котором шеф Хэнфорда Матиас предпочитает помалкивать. Японская армия запускает через Тихий океан в огромном количестве бумажные воздушные шары с зажигательными бомбами, надеясь, что одна другая долетит до западного побережья Америки и вызовет там пожар. Один из таких воздушных шаров, как назло, запутался в линии электропередачи которая снабжала током водяные насосы Хэнфордского реактора, и котел пришлось на некоторое время отключить. Плотники были немало удивлены, когда наутро после законного выходного дня опять явились на свое необычное рабочее место посреди пустыни на 320 километров южнее Лос-Аламоса. Импозантного деревянного сооружения Которой они с таким старанием возвели, больше не было. А ведь платформа на высоте в 6 метров была сколочена из массивных дубовых балок, и вполне могла бы, как с заметил один из рабочих, отлично служить хотя бы в качестве танцплощадки. Но вот подишь ты, руководитель испытаний Кеннет Бейнбридж. Электроинженер Массачусетского технологического института и физик из Принстона, с самого начала и не думал ни о чем другом, кроме как загрузить на этот дубовый подиум сто тонн тротила в деревянных ящиках и пустить эту кучу высотой с дом на распыл. Надо же было в конце концов откалибровать инструменты для предстоящего испытания толстяка. Размещенная в центре взрывчатки канистра с растворами плутония из Хенфорда должна была имитировать продукты радиоактивного распада, ожидаемое при подлинном испытании. Бейнбридж в высокопарных тонах распространяется об этом величайшем химическом взрыве всех времен и о впечатляющем огненном шаре оранжевого свечения. Даже на отдалении в 100 километров Специально поставленный там наблюдатель отмечает световую вспышку и негромкий громовой раскат. Бейнбридж и его группа пересчитывают полученные данные по этому взрыву – ударную волну и выпадение радиоактивных осадков – на ожидаемую взрывную силу плутониевой бомбы. Таким образом, возникают указания на необходимые меры предосторожности для людей – измерительных приборов и камер, которым предстоит пережить и записать первое и предположительно несравнимо более мощное выступление Толстяка. Мощный удар ранним утром 7 мая можно было принять и за орудийный салют в честь победы союзных войск над Германией, ибо всего за несколько часов до того немецкий генерал-полковник Альфред Йодль во французском Реймсе, Подписал акт, которым была подтверждена безусловная капитуляция Вермахта. Арестованные в Гехингене немецкие физики-атомщики тоже вот уже несколько дней содержатся в Реймсе. Они размещены на вилле, которую охраняют военные полицейские с автоматами. Во второй половине дня 7 мая их отправят самолетом в Париж. Поздним вечером 8 мая Генерал-фельдмаршал Вильгейм Кейтель прибыл в инженерно-саперное училище Вермахта в берлинском Карлсхорфсте и занял место за столом в офицерском казино. Маршальский жезл, фуражка и правая перчатка лежат подле него на столе. Левую перчатку он не снял. Начальник верховного командования Вермахта должен здесь, в штаб-квартире Красной Армии, еще раз подписать акт о капитуляции, ибо Сталин настаивает на собственном сценарии. Часы показывают 0 часов 16 минут 9 мая, когда Кейтель ставит под документом свою подпись. Покидая казино, он еще раз салютует, подняв вверх свой маршальский жезл. Вильгейм Кейтель короткое время был помолвлен со своей кузиной Кэта Виссеринг, но она в итоге вышла замуж за инженера Франца Пюнинга, родила в 1910 году в Реклингхаузене девочку по имени Катарина и затем эмигрировала с мужем и дочерью в США. Катарина приобретает себе известную славу ветреницы, невесты коммуниста и светской тусовщицы Кити На свою четвертую брачную попытку, она отважилась с Робертом Оппенгеймером. Будучи кузеном ее матери, самый высокопоставленный солдат Германии Вильгельм Кейтель, приходится Кити двоюродным дядей, то есть является кровным родственником миссис Оппенгеймер. Роберт Оппенгеймер и его группа в этот день лишились своего смертельного врага. Немецкая атомная бомба оказалась не более чем призраком. Вообще-то теперь люди из лос Саламоса могли бы перейти на более размеренный ритм работы. Но политики и военные давно решили, что первое атомное оружие будет введено в действие против Японии. Они сразу поняли, какое могущество связано с обладанием атомной бомбой. Сотрудники Кистяковского, Контролируя качество отлитых взрывных линз, используют рентгеновский аппарат, чтобы отследить мельчайшие микротрещины в материале. Пока что соотношение между браком и качественной продукцией никак не сдвигается в пользу удачных отливок. Техническое задание таково. Для толстяка требуется 96 прецизионных линз, которые должны взорваться одновременно в продолжении одной 50-миллионной доли секунды, чтобы оказать равномерное обжимающее давление на все точки плутониевого ядра. В других отделах тоже производится много брака, а некоторые идеи, поначалу казавшиеся грандиозными, в итоге были отброшены как несостоятельные, хотя и стоили немалых денег. Так... Эдвард Теллер и Роберт Опенгеймер хотели воспрепятствовать тому, что при выбросе толстяка из недр стратегического бомбардировщика b 29 какой-нибудь случайный нейтрон в воздухе проник в Плутониевое ядро и привел его к преждевременному взрыву. И вот они конструируют фольгу из бора, которая должна впитывать нейтроны, как губка. Разработка этого шаблона стоит. 10 миллионов долларов. Фольга в итоге так и затерялась на какой-то полке, оказавшись ненужной. Вот и металлургии с поистине широким размахом обращаются с высокоценными ресурсами, которые в Лос-Аламосе в сравнении с абсолютными сокровищами Уран-235 и Плутоний-239 девальвируются в хлам. Члены клуба, писающих Плутонием, однажды изготавливают две полусферы из чистого золота, чтобы измерить, насколько сильно благородный металл отражает нейтроны. Вскоре уже никто не вспоминал про золото, пока Ричард Фейнман, сопровождая по лабораториям одного посетителя, не привел его в помещение, в котором хранилось бомбовое вещество. На цоколе лежал маленький поблескивающий серебром шар. Можно было положить на него ладонь. Он был теплый. Он был радиоактивный. То был плутоний. Когда Фейнман и его гость покидали святая святых, они обнаружили, что коллеги из UPPU все-таки нашли достойное применение для одной из двух золотых полусфер. Она служила стопором, для двери плутониевой кладовой. Иногда Ричард Фейнман кается, что его страсть решать проблемы и взламывать сложные коды приобретает болезненные черты. Однако это раскаяние, конечно, чистое кокетство. Он прямо-таки одержим взломом сейфовых комбинаций. И чем более неразрешимой кажется задача, тем неотступнее она его держит. Самое большое притяжение на него оказывает сейф, в котором хранятся все документы по атомной бомбе, расчеты, формулы, нормы высвобождения нейтронов и указания по конструкции. За два года, которые он провел в Лос-Аламосе, он разработал метод, с помощью которого можно взломать любой сейф в городе за три минуты если знать последние две цифры комбинации. И он систематически овладевает ими, когда, будто бы случайно, заходит в кабинет и начинает болтать, непринужденно привалившись спиной к сейфу, а сам в это время одной рукой покручивает колесико. Чудачество взломщика брони Фейнмана демонстрирует его перепуганным коллегам Насколько слабо защищена государственная тайна номер один? Лео Силард в эти последние недели перед запланированным испытанием плутониевой бомбы без передышки разъезжает по стране. Движущие мотивы его поездок доводят генерала Грофса до белого коленя, ибо он прекрасно информирован о его маршрутах. Похоже, Силард разделяет точку зрения не собора. Теперь, когда гонка за атомную бомбу считает, что выиграна, а города злейшего врага лежат в руинах, больше нет причин продолжать работу над ядерным оружием. Он тоже опасается вооруженного мира после войны. Он пытается связаться с влиятельными политиками, такими как Джеймс Бирнс, как нарочно именно тот человек, который так давно и с таким упорством, как никто другой пытался сдвинуть с места работу над бомбой, теперь считает применение бомбы против японских городов тяжкой ошибкой. Он считает, что после этой необъявленной демонстрации силы начнется гонка вооружений между Советским Союзом и США, которая может закончиться крахом обеих стран. Бирнс выслушивает Силарда, однако выказывает непреклонность, и торопит Трумена отдать приказ о применении бомбы. К этому времени так называемый Комитет по выбору целей, в который входит и Роберт Оппенгеймер, уже выбрал из 17 японских городов те, которые до сих пор были не тронуты обычными бомбежками. По расчетам физиков, взрывной силы Малыша и Толстяка достаточно, чтобы сравнять с землей большой город. Бомбардировка невредимого города – обещает впечатляющий разрушительный эффект. Атомщики Метлаба в Чикаго, в отличие от лос-аламасских коллег, настроены критически против бомбы. Нобелевский лауреат Артур Комптон, шеф Метлаба, когда-то в 1942 году смог уговорить своего нобелевского коллегу Джеймса Франка на сотрудничество в Манхэттенском проекте только одной уступкой. В случае, если к моменту изготовления бомбы никакое другое государство не достигнет сопоставимого технического уровня, то Франку можно будет, согласно договоренности, представить ведущим политикам свои критические мысли по поводу обращения с атомным оружием. Роберт Оппенгеймер поддерживает решение комитета по выбору целей. Он слишком хорошо знает, что его «бэби» истребит многие тысячи мирных людей. Однако сомнение в том, что он делает, этот теоретик, некогда столь задумчивый, давно вытеснил на задний план. Опенгеймер, деятель, хочет бомбу без всяких «но» и «если». И он хочет видеть своими глазами, сможет ли она совершить то, что обещают расчеты. Вооружившись самодисциплиной и искусством мотивации, он умело правит навстречу успешному завершению проекта. В последние четыре недели перед испытанием напряжение в Лос-Аламосе среди сотрудников настолько велико, что его можно потрогать руками. Шеф доводит себя, ввиду множества еще нерешенных проблем, до предела своих физических возможностей и того же требует от каждого. У Джеймса Франка... Еще 20 лет назад в Геттингене произошла одна достопамятная встреча с молодым Опенгеймером. Он присутствовал в качестве экзаменатора на устном докторском экзамене Опенгеймера, и потом рассказывал, что вовремя успел сбежать, потому что Опенгеймер применил тактику защиты и начал задавать вопросы своим экзаменаторам. Теперь Франк, изгнанный в новый свет гитлеровским арийским параграфом, снова конфронтируется Пенгеймером по некоторым щекотливым вопросам. На сей раз речь идет ни о чем ином, как о правдивости и ответственности международного сообщества физиков, умнейшие представители которого в Окридже, Хенфорде и Лос-Аламосе как раз создают монстра, способного поглотить мир. Ученые Метлаба под руководством Франка, Вигнера и Силларда. Теперь, когда Германия разбита, больше не хотят отворачиваться от моральных вопросов, связанных с перспективой создания бомбы. Они убеждены, после того, как бомба будет сброшена на японский город, мировая общественность примется обсуждать ответственность и вину физиков. Отчет Франко в июне 1945 года рекомендует собрать представителей всех наций и провести для них демонстрацию атомного оружия где-нибудь в пустыне или на необитаемом острове. Он настойчиво советует отказаться от его применения в Японии без предварительного оповещения населения.